Глава 20. Линху и Сяотун зовут в гости. Приходить ночью в комнату наследника было просто неприлично. Поэтому Сяотун проникла туда, минуя слуг, через окно. Причем сначала на пол упали алые одежды, а потом уже девушка встала прямо на них. Джинхэй вэйшенг ожидавший чего-то такого, с жалостью посмотрел на дорогой Ханьфу, потом такой же взгляд перевел на Сяотун. Ее это задело, она ощутила родство с платьем, словно ее также недавно растоптали. Я думала, что помолвке конец, что после такого жениться на мне позор на весь клан, тем более для наследника. «Это не отцу решать», — Джинхей Вейшенк ответил непривычно тихо, словно тоже не хотел привлекать внимание слуг. «А кому решать? Тебе или нам? Почему я обо всем узнаю, как о свершившемся факте? Может, стоило мне после свадьбы сказать, что все уже состоялось?» Ты словно не понимаешь, какие усилия я приложил, чтобы свадьба состоялась. И почему я так спешу? Тебе уже 16. Раньше отец попрекал меня, что свадьбу надо было сыграть в прошлом году. Теперь продолжай делать все, чтобы она не состоялась. Значит, он на моей стороне. Какая свадьба? За все время ты ни разу не пришел посмотреть на меня». «Я думала, что отвратительно тебе». «Я приходил», — спокойно ответил Джин Хэй Вайшенг. «Ночами, когда ты спала, я приходил». За эти слова Сяо Тун почти готова была все простить. Просто за надежду, за то, чтобы она верила в то, что не противно ему. Но Джин Хэй Вайшенга никто не мог бы улечить во вранье. Да и зачем ему врать, чтобы получить ее расположение? Чего оно стоило теперь? Но мы так и не решили наш спор. Не решили, — согласился наследник, возвращаясь к письмам на столе. Сяотон только теперь поняла, что это были приглашения, подписанные его резким и размашистым почерком. Приглашения на их свадьбу. «Я, как супруг, запрещаю тебе покидать резиденцию без меня, а также отправляться на боевые миссии. Это не значит, что ты не сможешь покидать резиденцию совсем. Развлекательное путешествия разрешит даже отец. Если я буду занят, матушка сможет составить тебе компанию». «Нет», — единственное, что смогла ответить Сяутун. Она замотала головой, ей казалось, что она задыхается. — А чего ты хочешь? — в голосе наследника зазвучали стальные нотки. — Думаешь, мир такой добрый? Думаешь, с тобой все будут обходиться так же, как в клане? — О, давай поговорим о том, как со мной обошлись в твоем клане, — сорвалась Сяутун. Она повысила голос, ее могли услышать слуги, но ей было все равно. — Купили меня как вещь, забрали вместо платы, лишали еды, раздели и избили у всех на глазах. Еще на середине фразы Джинхей Вейшенг быстро поднялся из-за стола и подошел к ней. Поймал, хотя Сяутун и попыталась отстраниться. — Он не собирался заставлять ее молчать, просто прижал к себе и погладил по плечам, успокаивая. Сяутун держалась, когда нужно было изображать сильную, но когда ее пожалели, ощутила, что глаза снова наполнились слезами. — Я не хочу, — пожаловалась она, — не хочу замуж вообще не просто за тебя. Не хочу находиться здесь. Это невыносимо. Они все видели меня почти голой. Они все говорили, что я не такая, что я недостойная. Она жаловалась сбивчиво, быстро, проглатывая окончание слов. То говорила громко, то затихала до шепота. «Забудь», — посоветовал Джин Хейвешинг, — «мне все равно, кто и что теперь думает». «И на меня все равно», — Сяо Тун попыталась оттолкнуть его, — «когда я говорю, что не хочу быть здесь, тебе так важен клан, почему мы не можем просто уйти? Точно, ты сможешь ведь уйти со мной? Я... я ведь нужна тебе?» «Ты ради своей прихоти хочешь заставить меня пренебречь долгом?» Джинхейва и Шенг говорил спокойно, словно не верил, что Сяотун на самом деле сказала это всерьез. А для нее это было важно. Она только теперь поняла, что все время говорила со стеной. Свадьбы хотел он, поэтому и делал так, никого не слушая. Да, это приносило ему неприятности, но это было лишь его желание, и делал он это не ради Сяотун. Она и в самом деле была просто красивым платьем, которое должна была показать на себе в определенный день. Все это время ей казалось, что ее слышат. Но он считал, что ее желание — лишь прихоть, и стоит сказать слово, чтобы она передумала. И словами этими были «нельзя», «долг», «я столько ради тебя пожертвовал». Но не ради нее. Сяо стало стала тошно от всей ситуации, на грудь словно булыжник положили. Но внешне она успокоилась, даже плакать перестала, вытерла слезы, отошла от него и подняла с пола истерзанное платье. «Порвалось, испачкалось», — произнесла она. «Ничего, я виновата, я его постираю и зашью». «У меня так много времени». «Ты не злишься?» «Нет, ведь к этому меня шесть лет готовили». «Тогда обернись». Смотреть на него не хотелось, да и казалось, что стоит ему заглянуть ей в лицо, и он все поймет. Поэтому Сяутон произнесла глупое «Нет, я некрасивая, заплаканная». «Давай до свадьбы не видится, ведь это уже скоро, а у меня будет столько дел!» Никаких дел у нее до свадьбы не было. Все делали за нее. Разве что платье она выстирала и зашила сама, со всей заботой. В Вейшенга половина девушек в клане была влюблена. Высокие, красивые, благородные. У многих из них не было никаких желаний, кроме семьи. Так что найти было просто. Я знала, что одна из моих же служанок так любит его, что даже хранит его волосы». Лин Ху засмеялся. Сяо -тун пожала плечами. «У каждого свои влечение. Мы были примерно одного роста, она чуть пониже. Ну и платье я не просто зашила, а перешила под нее. Не знаю, как долго продлился обман, но время было идеальным. Весь клан был занят приготовлениями. Сам Вэйшенг, если и следил за мной ранее, в этот день был слишком занят. Глава клана и вовсе обиделся и заперся у себя. Охрана поймала меня, но я сказала, что хочу сделать сюрприз супругу, и для этого мне надо быстренько удалиться. Я успею вернуться до церемонии. И мне поверили и отпустили. Все прошло так гладко. Самой не верится. «И ты не жалеешь?» — спросил Ленху. История утомила его. Но все же утомление было приятным. Сяо Тун еще и рассказывала ярко, сама устав от тишины и спокойствия. Линху казалось, будто он на уличное представление сходил. Похоже, для девушки все это было лишь приключением. Если бы не шрамы на спине, можно было бы подумать, что она все выдумала. Я уже говорила, да, у нас были неприятности. Да что там, мы чуть не сдохли, но мы выбрались, и это все очень захватывающе и интересно. Я была к этому готова. Нет, я про наследника. Не жалеешь, что не вышла за него? Нет, я и не мечтала быть хозяйкой клана. Я понимаю, что для кого-то это отличная возможность устроиться в жизни, но ты представляешь, как это скучно. Мне показали мир монстров, мир магии, мир демонов и заклинателей войн. А потом сказали, что этот мир для других, а я должна сидеть дома и выходить в этот мир только погулять, и то в золотой клетке. Я думаю, я способна на большее. Линху не стал задавать вопрос в третий раз. Он подозревал, что Сяутун поняла сразу, просто не хотела это обсуждать. Девушка спохватилась. Ну, конечно, не война и мертвые дети, но я и не говорила, что в моей жизни было что-то плохое. Самым страшным было потерять маму. Все остальное всего лишь приключения. Даже теперь. Линху был не очень согласен ему происходившее совсем не нравилось, но вообразить было нечего. Голод, холод, необходимость скрываться для Сяотун это тоже было частью приключений, и потому она относилась ко всему легко. Линху завидовал ей. Он-то не к такой жизни готовился. И даже передохнуть от нее не представлялось возможным. Вряд ли, если он вернется в клан, ему там обрадуется. Проверять он не хотел. Одно дело попросить у брата помощи, совсем другое — вернуться после того, как тебя осудили и инсценировали твою смерть. Теперь, даже если отец и сменил гнев на милость, у них будет только один выход — Завершить казнь. Так что у Линху не было такого же задора и радости, как у Сяотун. Если бы они поменялись местами или жалобы бы переломанная девушка, Линху было бы еще сложнее. Конечно, друзей он бы не бросил, но и таким радостным бы не был. Он все пытался себе представить, что было бы, если бы он мечтал о таком же. Ты понимаешь, что реализация этой мечты несет массу трудностей, неприятных моментов, но все равно продолжаешь следовать за ней. Вот и Сяутун прекрасно понимала, куда может завести ее мечта, но продолжала следовать ей. Она могла бы сейчас в своей комнате в клане, с прекрасными нарядами, вкусной едой и под защитой мужа, который столько для нее сделал. Но Сяутун застрял тут, в пещере, с одним полумертвым товарищем, а другой... Линху уже мог ходить, рукам возвращалась прежняя подвижность, его магии — прежняя сила. Наступил тот момент, когда он перестал быть в тягости. Примерно тогда же оказалось, что они съели все запасы. Сяутун удавалось раздобыть что-то в селении, нанимаясь разнорабочим. Но скоро заканчивался сезон сбора урожая, и они рисковали остаться в этом месте на зиму. В холода крестьяне менее щедры на подачке, да и работы для посторонних у них не будет. Нужно было уходить. Но мысли о том, чтобы спуститься вместе с Фахангом и идти хоть куда-нибудь — Вызывало ужас в них обоих. Словно стоит им троим ступить на землю у подножия горы, и тут же явится Ван Хайфен в образе дракона, схватит линху одной лапой, Сяутун другой и раздавит. А потом разбудит своего друга вместо Фаханга. И все окажется напрасным. Они понимали, что страхи их беспочвенны, и если их найдут, то не сразу. Но все же найдут. И потому оттягивали момент, когда придется отправиться в путь. Даже если снова приходилось голодать, хотя этот голод был и несравним с первой зимовкой на горе, ведь Линху не мог спуститься в селенье. Лекарь никому не говорил о том, кто живет на горе, и в деревне думали, что у них поселился один отшельник, и это не вызывало подозрений. Сяутун для них вообще за такое короткое время стала совсем своей, будто жила тут всегда. Если бы шпионы Ван Хайфена спросили в деревне, то им сказали бы, что ничего подозрительного здесь не происходит. Но если бы к ним спустился Линху, так что ему приходилось помогать наверху, в пещерах. Знаешь, мне иногда даже жалко его становится, призналась Сяотун, когда они выжимали выстиранный в талом снеге подстилку. У Линху от холодной воды краснели руки, но он терпел. Бэй ты не думал об этом? Я продолжительное время мог ходить только под себя и не мог спать от боли. Мне сложно жалеть его. А я иногда представляю, если бы мы согласились. Я ведь был в похожей ситуации, напомнил Линху. Сначала эти заклинатели, которые за справедливость, обходительные, добры... Норовят сделать для тебя столько, что ты не расплатишься потом ни за что. А затем? Они говорят, что все в порядке, ты будешь только разведчиком. Потом? А нет, придется убить. Но это же бандиты, а не твой клан. А потом удивляются, почему ты отказываешься убивать людей из своего клана, ведь ты всегда так слушался. Бэй Джен сразу показал себе. Он бы так же ломал всех нас, как меня, за провалы его миссии. Более того, скорее всего, нам тоже пришлось бы похищать детей для его армии, таких, у которых есть потенциал, но еще нет убеждений. Сяутун мрачно молчала. Она закончила отжимать подстилку и ушла в пещеру повесить ее просушиться над огнем. В этот момент, оставшись снаружи один, Линху вдруг заметил что-то: вечерело. Вокруг густели серые сумерки, щедрые на иллюзии. Сначала Линху показалось, что вернулся шевей, поэтому он остановился около входа, чтобы подождать его. Но то, что двигалось в сумерках, наоборот, стремительно бежало от этого места. Небольшое, меньше человека. Лин -ху в другой ситуации принял бы его за ребенка, но никакой ребенок сюда не смог бы пробраться. Он присмотрелся и почувствовал, как внутри все похолодело. Даже голод резко отступил. Он весь собрался. От них... Явно заметив их убежище, убегал прочь маленький демон. Сяотун! Громким шепотом позвал Винху. Быстро! Собираем вещи! Уходим! Сейчас же! Сяотун все поняла, едва взглянув на следы. Этот демон, подобрался достаточно близко к их пещере, наверняка смог разглядеть все. Они так часто ходили внутрь и наружу, что демон мог увидеть и Фаханга. Больше всего они боялись, что мелкая нечисть служит Ван Хайфену, потому даже не допускали мысли, что он мог быть сам по себе. Конечно, так тоже могло случиться, но было слишком опасно надеяться. Поэтому Линху и Сяотун поспешно собрались, в тишине и с полной серьезностью. У них было не так много вещей, поэтому времени сборы заняли мало. Шевей оставался снаружи, где-то на горе, и он был связан с линху и просто отправился бы за ними. Конечно, линху потом досталось бы от уставшего змея, но и это было не так страшно. Дольше всего они возились с тем, Чтобы подготовить к путешествию фаханга. Его укрыли с головой, положили на ткань, натянутую между двумя палками. Сяотон выбежала забрать снаружи еду, что хранилось на холоде. Это были их запасы на черный день. Линху как раз привязывала фаханга к носилкам, когда снаружи сначала раздался крик, а потом отчаянные Беги! Куда бежать, Линху было непонятно. Пещера тупиковая, они так и не пробили из нее другого выхода, берегли силы. Единственный выход был там, куда выбежала и где потом пропала Сяутун. К тому же, он сбежит, а как же Сяотун и Фаханг останутся тут? Так поступают только мерзавцы, решил для себя Линху. Укрыл получше фаханга в надежде, что его не найдут, и вышел из укрытия. Его трясло. Нужно было убедиться, что ожидавший их кошмар не страшнее Бога войны. Но увиденное не успокоило линху. Прямо напротив пещеры стоял большой круглый демон. Он держал Сяутун за запястье, тянул ее вверх, и в сравнении с его ладонью рука Сяутун казалась совсем хрупкой и маленькой. Рядом с ним, окружив пещеру, стояло еще демонов двадцать-тридцать. Ни один из них не доставал главному даже до плеча. — Правда, побежишь? Оставишь нам свои пожитки и девку? — спросил главарь. Нет, ответил ринху оставаясь спокойным. Демон тут же отпихнулся у Тун, подошел к линху вплотную, втянул носом воздух. Тот смотрел на него снизу вверх, но страха не выдавал. И правда, заклинатели, произнес демон, ковыряясь в большом остром ухе. Так мы рядом живем и не знали друг про друга. — Считай, что соседи вы что тут тоже прятались? Как интересно. От кого? От мирской суеты, соврал Линху, но выглядел при этом убедительно. Демон посмотрел ему в лицо, подозрительно прищурившись, потянулся распахнуть полог над пещерой. Тогда Линху попытался помешать ему и сам не понял, Как его отбросило к Сяотун и остальным демонам. Те засмеялись. Линху отлично понимал, почему Сяотун не атаковала. Возможно, с главным они бы справились, может, даже поодиночке, но с ним вместе была толпа демонов послабее, которые просто задавили бы их числом. Пока они не нападали, не имело смысла драться на смерть. Иначе был хороший шанс умереть. Хочу быть тем заклинателем, который может эту толпу в один-два удара разрубить, подумал Линху. Ян Шанюан, наверное, был одним из таких. Но видеть, как заглядывает в их дом демон, как он заметил фаханга, было почти невыносимо. — Так у нас трое соседей, — посмеялся демон. — Еще и такой интересный третий. — Что там? — охрипшим голосом спросил один из демонов. — Труп, — ответил главный. — Милые детки-заклинатели не закопали своего приятеля, а заботились о нем. И он потянулся широкой лопатой туда, к Фахангу. Сяотун и Линху сорвались с места одновременно. Их попытались остановить, успели за одежду ухватиться и даже что-то порвать. Мгновение и около Фаханга стояли слева Линху с мечом наготове, справа Сяотун, над плечом которой зависло копье. Демон сорвал занавеску со входа, чтобы показать всем, что там происходит. Обернулся к собравшимся и глумливо поклонился, будто фокусник на ярмарочном представлении. «Я, кажется, перепугал их. Дети, не бойтесь, я не ем трупы. Я просто хотел проверить, не поднимается ли он случайно, а то ведь оставим его тут». «Мы и так никуда не идем», — процедила Сеутун. «Разве?» А я думал по-соседски пригласить вас ко мне пожрать. — Нас пожрать? — фыркнул линху, не доверяя демонам. — Да ну ладно, сколько лет тут сижу и как-то находил, что пожрать без мелких костлявых заклинателей. Я ж спросить хотел, что там, в мире-то? Мы ж отсюда уже лет сто не спускались, и новостей никаких. В деревне никто не пропадал, даже скот, — шепотом пояснила аутон вот и в окрестных. — Так я тоже тут в бегах! — похвастался демон. — Мне тоже нужно было себя не выдать. — Похавать у вас вообще ничего нет, я вижу. — Да и откуда взяться? — Давай, айда ко мне. Пожрать сообразим. Давно, наверное, толком не жрали. «Спасибо за приглашение, но мы собирались в путь», — отказался Линху. «Да? Пора?» «А я думал, что вы не просто труп товарища храните, а хотели бы узнать, как ему помочь». «Нет? Ошибся? Ну, извините». «Знаешь, прости, это прозвучит грубо, но мне плевать». «Даже будучи демоном, ты все равно будешь ползти в сторону неприятностей», — негромко произнесла Сеутун. Они с Линху шли вместе, стараясь не отставать друг от друга. Вокруг них шагали демоны, но все происходящее напоминало обычную прогулку. Никто не проявлял к ним агрессии, демоны негромко беседовали между собой. Четверо самых мелких несли Фаханга. Линху и Сяотун взяли с собой все вещи, которые успели собрать. Что-то не слышал, чтобы ты в этот раз отговаривала или просила не лезть туда, негромко ответил Линху. Он смотрел в спину идущего впереди всей процессии главного демона. Сяотун следила за тем, как несли Фаханга, и иногда поправляла носильщиков. Сейчас те уже выправились и исполняли свою задачу со всей аккуратностью. Может, в этот раз я бы послушался. Кстати, разве это не то, ради чего ты покинула свой клан? Приключения? Возможно, смертельные. Как захватывающие. Когда в прошлый раз тебя пытались забрать, ты себя чуть не сжег. А сейчас что изменилось? Мы добровольно идем. Он сказал, что может помочь фахангу, напомнил Линху, бросив взгляд на носилки с другом. Над носилками сделали небольшой полок, закрыли его тканью, и получился полонкин для лежачего. Линху чувствовал, если они сейчас развернутся и побегут, то их не будут останавливать, да и гнаться за ними не станут. Они двое не были интересны демонам. То ли дело Фаханг. Возможно, изначально их восприняли как игрушки в этой скучной местности. Но Фаханг отвлек внимание на себя. В нем было что-то, изменившее поведение демонов. Возможно, Вэй Юшэнг. Или что-то другое. Может быть, из-за этого Лин Ху решил, что демоны могут им помочь, а так как помощи просить было больше ни у кого, Они решили пойти за ними. Линху был напряжен и понимал, что, скорее всего, они об этом пожалеют. Возможно, очень скоро, но отказаться они все равно не могли, разве что отдав фаханга демонам. Как думаешь, он поможет? втория его мыслям, с надеждой спросила Сяотун шепотом. Линху еще раз глянул на фаханга, потом на демона. «Вероятнее всего, да», — подтвердил он. Дорога казалась бесконечной. Вокруг успело основательно стемнеть. Но Сяутун и Линху были одеты тепло, Фаханг был укрыт от пронизывающего ветра, их защищала толпа демонов, они же протаптывали путь, поэтому идти было легко. Оружие у них не отбирали, так что заклинатели хоть и переживали, но ощущали себя свободными, сильными и готовыми к любым неприятностям. Но, видимо, нервы расшатались настолько, что когда впереди раздалось громогласное «добро пожаловать, добро пожаловать, стол накрыт, мы зарезали корову и двух кур», оба заклинателя снова схватились за оружие. Демоны вокруг расхохотались от такой подозрительности, а главный поймал за шею мелкого демона размером с петуха, который приветствовал их. Впереди была все еще снежная гладь и скалы, не намека на пещеру или жилище. — Тихо ты! — зашипел главарь. — Я что сказал? Я орать сказал? — Вот я тебе сварю на этот пир так орать! Я что сказал? Что, прятаться прекратили? Не, мы все еще прячемся тут. Так что ты орешь? Хочешь, чтобы все соседи нас на вилы подняли? Демон что-то задушенно прохрипел, возможно, извинился, и главарь успокоился, разжал руку и отпустил его. Когда демон падал, он ловко пнул его, отчего тот полетел точно вперед. Он должен был удариться о скалу, но вместо этого исчез в ней, не оставив даже вмятины. Главарь повернулся назад, взглядом нашел в толпе Линху и Сяутун, насмешливо поклонился им и отодвинул в сторону скалу, оказавшуюся рисунком на ткани, идеально имитирующим каменную поверхность. За ней был черный тоннель. Маленький демон уже поднялся, потирая ушибленный зад, и побежала вглубь. «Пришли соседи дорогие! Да не бойтесь вы! Накормим, напоим! Если хотите, оставайтесь на ночь! Место есть, никто вас не тронет!» На последних словах он широко улыбнулся, поселив в заклинателях некоторые сомнения в демоническом гостеприимстве. Но Паланкин с Фахангом дернулся и быстро исчез внутри. Отобрать его они уже не успели.